Отличие крестьянства от холопства Законодательное признание под одной ответственности землевладельцев за своих крестьян было завершительным делом в юридической постройке крепостной неволи крестьян. На этой норме помирились интересы казны и землевладельцев, существенно расходившиеся. Частное землевладение стала рассеянной по всему государству полицейской финансовой агентурой государственного казначейства, из его соперника превратилась в его сотрудника. Примирение могло состояться только в ущерб интересам крестьянства. В той первой формации крестьянской крепости, какую закрепило уложение 1649 года, она еще не сравняла с Колопьей по нормам, которые строилась, Законы и практика проводили еще, хотя и бледные черты их разделявшие. Первое. Крепостной крестьянин оставался казенным тяглецом, сохраняя некоторый облик гражданской личности. Второе. Как такового, владелец обязан был обзавести его земельным наделом и земледельческим инвентарем. Третье. Он не мог быть обезземелен взятием во двор, а поместный и отпуском на волю. Четвертое. Его животы, хотя и находившиеся только в его подневольном обладании, не могли быть у него отняты насильством, по выражению Каташихина. Пятое. Он мог жаловаться на господские поборы через силу и грабежом и по суду возвратить себе насильственный перебор. Плохо выработанный закон помог стереть эти раздельные черты и погнал крепостное крестьянство в сторону холопства. Мы это увидим, когда будем изучать крепостное хозяйство, экономические следствия крепостного права. Доселе мы изучали его происхождение и состав. Теперь заметим только что с установлением этого права русское государство вступило на путь, который под покровом наружного порядка и даже при успеянии вёл его к расстройству народных сил, сопровождавшемуся общим понижением народной жизни от времени до времени и глубокими потрясениями.